Глава 8. Личное шоссе господина Ветра. Следующие три дня протекли абсолютно бездарно. Ничего нового не происходило. человек овца не появлялся. Я готовил еду, ел, читал книги, после заката пил вино и ложился спать. Утром вставал в шесть, выходил на пробежку, описывал по краю пастбища полукруг и возвращался назад по прямой, после чего принимал душ и брился. С каждым утром воздух в долине становился все холоднее. Осенняя листва на березах и дела дней ото дня, и сквозь дыры меж оголившихся веток в долину уже просачивались с северо-запада первые зимние ветры. Всякий раз возвращаясь с пробежки, я останавливался точно посредине пастбища и слушал их голоса. "Обратно не повернуть", выносили они мне безжалостный приговор. Короткая осень закончилась. Проведя три дня без сигареты почти без движения, я потолстел на три килограмма, но потом похудел на кило из-за бега по утрам. Без курева поначалу приходилось туго, но когда в радиусе 30 километров вокруг нет ни одного сигаретного автомата, остается только терпеть. всякий раз, когда нестерпимо хотелось затянуться, я думал про уши своей подруги. Тогда по сравнению с тем, что я потерял, отсутствие сигарет казалось совсем пустяковой проблемой. Но так оно, в общем, и было. Поразмыслив, что мне делать с такой кучей свободного времени, я решил попробовать силы в кулинарии. Чего только я не изобретал. Однажды у меня в духовке получился даже телячий розбив. Я замораживал рыбу, натирал ее на крупной терке и мариновал. Свежих овощей не хватало, но я искал на пастбище съедобные травы и, нарезав ломтиками сушеный тунец, тушил рыбу с зеленью. Без особых приправ и добавок, но умудрился-таки засолить капусту. специально к приходу человека овцы наготовил разных закусок выпивки, но человек овца не приходил. И все же большую часть дня я проводил у окна, разглядывая долину. Когда я долго, не отрываясь, смотрел на нее, рождалось странное ощущение, словно там за березами, в роще мелькает чей-то крошечный силуэт. Казалось еще немного, и кто-то появится из-за деревьев, из-зашагая через пастбище к дому. Чаще всего мне казалось, будто это идет человек овца. Иногда мерещился крыса, еще реже подруга. Несколько раз привиделся овца со звездой на спине. Но сколько бы я ни ждал, никто не выходил из рощи на пастбище. Лишь ветер гнал волну за волной по траве и улетал себе дальше, прошивая долину насквозь. Как будто через долину проложили дорогу особой важности, это такое персональное шоссе, специально для того, чтобы ветер мог нестись по нему, не останавливаясь. Наделённый чрезвычайно важными полномочиями, господин Ветер страшно спешил и никогда не оглядывался. На седьмой день выпал снег. Утро выдалось на удивление тихим, безветренным, и только в небе скапливались набухая, угрюмые свинцовые тучи. Я вернулся с пробежки, сходил в душ, потом, поставив пластинку, сел пить утренний кофе, и тут начался снегопад. Твёрдые неправильной формы снежинки звонко зацокали обоконное стекла. Вскоре поднялся ветер, и мириады снежинок устремились к земле под углом в 30 градусов, расчертив косыми штрихами пейзаж за окном. Поначалу это напоминало абстрактный узор на оберточной бумаге какого-нибудь фирменного магазина, но вскоре снег повалил еще гуще. Весь пейзаж побелел до последнего уголка. Ни гор, ни рощи вдали не стало просто не разобрать. то был не хлипкий снежок, что иногда выпадает в Токио, валил отменный хоккайдский снежища, хороня под собой все и вся, превращая всю землю вокруг в одну гигантскую ледяную могилу. Встав у окна, я попробовал смотреть на снег, но у меня тут же заболели глаза. Тогда я задернул шторы, взял с полки книгу, уселся поближе к керосинке и погрузился в чтение. Да пластинка Что-то мягко щелкнуло, игла отползла обратно на рожок, и воздух наполнила леденящая душу могильная тишина. Тишина дома, в котором умерли все обитатели. Я отложил книгу, встал и сам не знаю зачем принялся методично обходить все уголки огромного дома. Из гостиной прошел в кухню, спустился в подпол, проверил кладовку, ванную, туалет, затем поднялся на второй этаж. И принялся распахивать дверь за дверью каждую комнату по порядку. Никого. Пустые комнаты, затопленные тишиной, как подсолнечным маслом. Разве что тишина в каждой комнате звучала чуть-чуть по-своему. Вот и все. Я был абсолютно один, и пожалуй, никогда еще в жизни не было мне так одиноко. Первый раз за последнюю пару дней дико хотелось курить, но курива, конечно же, не осталось. Тогда я налил виски и выпил не разбавляя. Если пить так всю зиму, подумал я, то к весне можно запросто спиться. Впрочем, для этого потребовалось бы куда больше, чем припасено в доме: три бутылки виски, бутылка бурбона, до дюжины ящиков пива и больше ни капли. Готов спорить, крыса продумал и это. Интересно, продолжает ли пьянствовать мой напарник? удалось ли ему переделать нашу фирму в маленькую переводческую контору когда-нибудь я уверен все таки на это решится и отлично справится совсем без меня как ни крути мы с ним давно уже шли к такой ситуации к тому чтобы шесть лет спустя каждый опять начинал сначала после обеда снег прекратился так же внезапно как и начался небо до самого горизонта затянули плотные какие-то глиняные облака через редкие щели между ними Солнце протискивало лучи и гигантскими столбами света неторопливо ощупывало долину. Грандиозное зрелище. Я вышел из дома. Земля под ногами была усеяна крупными белыми градинами, точно сахарными леденцами. Выпуклые и твердые леденцы эти как бы заявляли миру, что вовсе не собираются таять. И все таки когда часы у камина пробили три, снег стоял почти полностью Земля заблестела от сырости, и в лучах предзакатного солнца долина окуталась призрачным, мягким сиянием. Жизньи радостно, словно после долгой неволи, защебетали птицы. Разделавшись с ужином, я поднялся в комнату крысы, позаимствовал оттуда брошюрку из пики сам и сборник Конрада, вернулся, сел на диван в гостиной и начал читать романы. Прочитав около третьей книги, я вдруг обнаружил между страниц небольшую сантиметров в 10 на 10 газетную вырезку, которую крыса использовала вместо закладки. Дата нигде не значилась, но по цвету и состоянию бумаги я заключил, что газета вышла сравнительно недавно. Весь текст исключительно местные новости. В Саппор открылся симпозиум по проблеме старения общества, на берегу Асахигавы пройдет спортивная эстафета, будут прочитаны лекции о кризисе на Ближнем Востоке. абсолютно ничего, что крысы или я сочли бы к достойным внимания. Наоборот, и же сплошные одни объявления. Я зевнул, захлопнул книгу поплелся на кухню и подогрев заварник допил оставшийся кофе. Прочитав газетные новости, я впервые почувствовал, что целую неделю живу в изоляции от внешнего мира, без телевидения, радио, свежих газет и журналов. Может быть, сейчас в эту самую минуту На Токио падают ядерные ракеты. Может, все человечество умирает в муках от неизвестной чумы, может быть, Австралию оккупировали марсиане. Что бы там ни случилось, знать про это мне было не интересно. Можно, конечно, пойти в гараж, забраться в кабину Ленкрузера и послушать автомобильное радио. Но делать этого не хотелось. Не было ни малейшей охоты стремиться к знаниям, без которых я мог обойтись. Что же касается переживаний за человечество, то этим добром моя голова была забита и без радио с телевидением. Тем не менее, в памяти моей застало что-то вроде занозы, как будто я только что увидал что-то важное, но задумавшись, не обратил внимания. Сетчатка зафиксировал некий образ, на который не отреагировал должным образом голова. И теперь этот образ, однил на задворках памяти, требуя, чтобы о нем вспомнили, как полагается. Я сунул в мойку пустую чашку, вернулся в гостиницу и вынул из книги газетную вырезку. То, что я пытался найти, оказалось на обороте. Крейса, выйди на связь срочно. Отель Дельфин 406. Я сунул закладку в книгу, плюхнулся на диван и утонул спиной в его мягких подушках. Крыса знал, что я разыскиваю его. Интересно, каким образом он наткнулся на мое объявление? Случайно решил прогуляться, спустился в город и прочитал свежие новости, или же сознательно что-то искал и в своих упорных поисках собрал и прочесал все газеты месяца? В любом случае, на связь он не вышел. Может, когда в руки ему попалась эта газета, меня уже не было в отеле Дельфин? Или как раз к тому времени издох его телефон? Да нет же, какая ерунда. На связь со мной крыса не вышел не потому, что ему что-то мешало, а потому что сам этого не хотел. Не мог же он не понять, что раз уж я оказался в отеле Дельфин, то в конце концов доберусь и до досюда. Если бы он хотел меня видеть, то сидел бы и ждал, или на худой конец оставил хотя бы записку. Значит, по какой-то неизвестной причине крыса не хотел, чтобы мы с ним встречались. А, с другой стороны, дверь у меня перед носом тоже никто не захлопывал. И если бы он действительно не хотел, чтобы я приходил сюда, то у него было сколько угодно способов дать не отворот поворот. Как ни крути, это все таки его собственный дом. Хотел или не хотел, Завязнув между этим совершенно роковыми вопросами, я лежал на диване и рассеянно наблюдал, как минутная стрелка медленно ползет по циферблату у камина. Стрелка успела описать полный круг, а я так и не смог нащупать никакой осмысленной середины между двумя крайностями. Человек овца что-то знает. Это точно. Тот, кто так пристально наблюдал за моим приходом сюда, не может не знать ничего о крысе, прожившем здесь почти полгода. Чем больше я думал, тем больше убеждался, что своим поведением этот тип просто-напросто следует воле крысы. Сначала прогоняя подругу, делает так, чтобы я остался один, потом наносит мне визит, что-то вроде предупреждения Определенно вокруг моего появления здесь разыгрывается чей-то странный сценарий. И хотя сюжет у него довольно туманный, Постепенно туман рассеивается, и уже очень скоро что-то должно случиться. Я погасил свет в гостиной поднялся на второй этаж, забрался в постель и долго глядел на луну и снег за окном. Из дыр в облаках на меня смотрели огромные холодные звезды. Я встал, приоткрыл окно и вдохнул запах ночи. За окном шелестели листвой деревья, и где-то далеко-далеко кричала ночная птица. Очень странно кричала. Так что трудно понять, то ли птица кричит, то ли воет дикий зверь. Так закончились мои седьмые сутки в горах.